И он, этот безгоду неделя, появившийся в колхозном табуне, Гром, тоже норовил потереться своей мордой о ее плечо. «Да, Громушка, да, я тоже все помню, но об этом мы еще успеем с тобой потом, после», разговаривала она с Громом и одновременно с Тимофеем ильичом «И под седлом по нашей жаре, как вы знаете, ему вредно ходить» тоже мне теперь его ради мебели держать?» Еще больше его возмущало, выводило из себя, что иногда она, казалось, и совсем не слышала его слов, целиком занятая своими нежностями с этим Громом. «Если бы, Громушка, я могла знать, я бы прихватила для тебя хлеба или глудочку сахара, а теперь наш председатель вряд ли мне позволит сходить за ними в дом». Он на меня сегодня злой, но если он когда-нибудь вздумает плетку на тебя поднять, ты, Гром, пожалуйста, мне только глазом моргни, мы на него тоже уздечку найдем. Это было уже слишком. Тимофей Ильич взорвался. Вот-вот, ты еще проведи тут со мной семинар по конскому вопросу Пухлякова. Поучи, какое мне нужно обхождение с лошадьми иметь, а то я в этих вещах совсем ничего не понимаю. Тут же он и пожалел, что не сдержался, закатил перед нею целую речь, а она и не слышала ее. В то время как он выступал, она продолжала ласково бормотать на ухо жеребцу. А может быть, Громушка он и разрешит, если мы его, конечно, получше попросим. Это он только снаружи такой неподступный, я его давно знаю». И при этом зрачок ее глаза, скошенного в сторону Тимофея Ильича, искрился в полумгле звездной ночи рядом с искрящимся зрачком грома. Но эта подкупающая нежность в ее голосе теперь уже явно предназначалась не только грому. Тимофей Ильич хорошо это понимал. А потому и убираться надо было отсюда немедленно, пока эта вероломная женщина еще не успела растопить ему своей ласковостью сердце. Тимофей Ильич сильнее потянул к себе из руки Клавдии уздечку, дернул к себе и полностью завладел ею, не мешкая, тут же и повел жеребца от двора Клавдии. Тогда она мстительно прокричала вдогонку, «Так, Громушка, и запиши, прибегай жаловаться прямо ко мне!» Я там не знаю, тысячу или две тысячи за тебя наш председатель отдал, но если он и в самом деле захочет попробовать твою шкуру плеткой, я с него принародно не шкуру, а кое-что другое спущу. Предпочитая совсем ничего не отвечать на эти слова, Тимофей Ильич молча вскинул в седло свое грузноватое тело. Жеребец только вздохнул под ним. И спустит, за этим у нее не станет. Знал бы он, как может обернуться дело, ни за что бы не связывался с этой покупкой. У него, слава богу, и без этого есть пока на чем совершать свои объезды полей и ферм, особенно после того, как удалось, наконец, заменить отслужившую все свои сроки победу на Волгу. А со своей тайной печалью, что от Волги, конечно, пахнет совсем не конским духом, Он как-нибудь справится сам, как справлялся до сих пор. В конце концов, это действительно и слабость его, и блажь, а он еще не пенсионер, чтобы распускать нюни. Но, разворачивая грома перед домом Клавдии, он все же не мог отказать себе в удовольствии мимоходом притиснуть ее к забору и был крайне раздосадован, когда этот жеребец, не послушав движения поводьев и взмотнув головой, Осторожно обошел к ее стороной. Клавдия захохотала. «Смотрите, тимофеильич я теперь за него буду с вас направление персональную стружку снимать!» Вот же вздорная баба! тимофеильич удержался от ругательства в самый последний момент. «Знает и насчет этой стружки, которую с председателя колхоза старается содрать всякий, кому не лень. Как только новая перестройка в сельском хозяйстве, так и новая стружка. Скоро уже до костей доберутся, особенно если и на местах каждому давать право фуговать руководителей колхозов почем зря. А теперь еще из-за этого жеребца решила его...